19. Путешествие по земному раю. Слушай, кон, ты так себя уморишь. Ну и что? Ты не понимаешь, что такое призвание. Бальзак работал по 17 часов в день и из-за этого отдал концы. Вот что такое искусство. Он собрался с силами и снова взялся за дело. В сущности, он жаждал не оргазма, а того, что за ним следует нескольких блаженных минут забвения, полного покоя и неуязвимости для внешнего мира. Только в эти мгновения ничто не могло его раздосадовать или вывести из себя. Над ними большой Маараму, старейшее дерево на земле, принимал в этот вечерний час знаки почтения от ветра Хупе, который поднимался с заходом солнца. Состязались в благоухании цветы и соль, океан и утесы, а шум прибоя постепенно стихал, напоминая речитатив какого-нибудь далекого сказителя. Миева задыхалась от усталости, вытирала под голубовато-зелеными ветками папоротника, притягивая их то к шее, то к бедрам, и у нее на коже оставалась изумрудная пыль. Совсем близко шумели водопады, суля прохладу, недостижимую, однако, из-за крутизны скал. Они уже два дня путешествовали по острову. Кон давно собирался взять с собой Миеву, чтобы она попозировала ему в самых живописных уголках таить. Знаешь, кон, я в конце концов разозлюсь. Встань так, повернись туда. Надоели мне твои картины. Ты что, не можешь трахаться просто так? Могу. Но когда вокруг красиво, это гораздо лучше. Фон необычайно важен. Возьми вот, к примеру, итальянскую живопись. Им мало было, чтобы Христос истекал кровью на первом плане. Они непременно изображали вокруг великолепный пейзаж. Им хотелось, чтобы наслаждение для глаз было полным. Миева с любопытством посмотрела на него. — Слушай, а почему ты все время говоришь о Христе? Это фью. Он испугался. Видимо, он плохо следил за собой. Разве я говорю о Христе все время? Да, без конца. А когда не говоришь, это еще хуже. Как хуже? Миева замолчала. Она подтянула к себе лист папоротника и вытерла ноги и грудь. Вот так хуже. Ты можешь объяснить, почему? Не знаю. В общем, Эмиахама, мне стыдно. Если ты не прекратишь, я больше не смогу с тобой. Я рабею. Иногда кажется, что ты вроде как святой или что-то в этом роде. У Кона мурашки пробежали по коже. Между тем было 35 градусов в тени. Он открыл рот, чтобы оправдаться, но предпочел сделать это иначе. И через 10 минут... Миева не только забыла все свои опасения, но и обозвала его бесстыдником, после чего кон, успокоившись, заснул в ее объятиях, а старые усталые тучи, пришедшие откуда-то со стороны островов антиподов, тащили над ними по небу свои лилово-чернильные туши. Ночевали они на земле, в зарослях бамбука или панданусов, Рядом с лагуной, чьи воды уходили в море, повинуясь великому ночному движению приливов и отливов. Когда-то говорили, что это Бог Фатия ищет своих упавших с неба семерых сыновей, приподнимает моря и смотрит на дно, не подозревая, что его заклятый враг, Бог земли Ахеру, давным-давно превратил их в отолы на обнажившихся кораллах жили тревожной и юркой жизнью, испуганные отливом крабы. Их паническое бегство или каменное оцепенение напоминали о бесчисленных опасностях зари творения и неописуемом первобытном ужасе, от которого эти крохотные создания не избавились по сей день. В такие минуты белизна Млечного Пути тоже казалась бледностью какого-то древнего страха. Они закутывались в старое одеяло, единственное преданное, которое Миева привезла с собой с далеких островов Туамоту. На нем была великолепная вышивка знаменитая гогеновская Еванка с маленькой красной обезьянкой у ног. Миева очень дорожила этим одеялом. Его когда-то подарил ей немецкий этнолог за ее благосклонность. Этот попа знал наизусть легенды полинезийцев и их историю, начиная с первой пироги, что спустилась некогда с небес. В ней было сорок грибцов, все как один боги, но земная скверна быстро сделала свое дело, и они превратились в людей. Попа звали Шульц, и он действительно знал эту фамилию, всем известную на островах. ЮНЕСКО направила его в Полинезию, познакомить туземцев с их прошлым и помочь им восстановить связь с культурой предков. Иногда перед тем как уснуть, в час, когда ложатся тени, благоприятствующие возвращению подлинных имен на уста сказителей, что сидят вокруг костра, перед черепами и скелетами животных и людей, умерших от того, что родились, В час пробуждавший в сердце Кона, потребность в каком-нибудь прекрасном обмане, более могучем и великом, чем все прежние, рожденные человечеством в тоске одиночества, Миева прижималась лицом к земле в смиренной позе, полной трепетой и мольбы, и этот жест страстного поклонения, казалось, вызывал из небытия очертания стопы какого-нибудь властительного исполина. Знаешь, чего мне бы хотелось, Кон, Чтобы ты когда-нибудь взял меня с собой во Францию. Там можно все узнать про наших предков. Немецкий папа мне говорил, что там все наше прошлое хранится в музеях и в книгах. Я ушла из миссионерской школы в 13 лет, но во Франции, мне кажется, я могла бы за год узнать все наши древние обычаи и настоящие имена. Он страдал. Негодование, являвшееся впрочем его нормальным состоянием, заставляло бурлить его кровь с ревом и рокотом, в которых он предпочитал не узнавать обычный шум океана на коралловом барьере. Ты обязательно должен отвезти меня во Францию, Кон, ведь там все наши боги. Говорят, они очень красиво смотрятся за стеклом с подсветкой. И специальный человек объясняет, кто они и что сотворили. Он лежал на спине, придавленной огромной тяжестью в сердце. Развалясь на облаке, Луна напоминала лежащую Маху Гои. Он зажег вечернюю сигару, которую непременно выкуривал перед сном, и ее дым унес с собой последние тревоги уходящего дня. На вершине кокосовой пальмы, Какой-то жук или грызун, название которого он не знал, надрывался в громком сухом поскрипывании, чередуя его с долгими паузами, нарушаемыми лишь лепетом хупе — ветра, дующего с земли. Когда кон уснул, ему опять приснился Христос. По рассказам негров из Ресифи, Он чуть не выдал себя недавно в Бразилии, забросав камнями крестный ход в голодающей деревне. Церковники дошли в своем цинизме до того, что несли изображение смиренного и кроткого Христа Агнца, глубоко безучастного к бедствиям человека. Настоящий Христос взревел от ярости и начал швырять камни в этот символ покорности, приколоченный к кресту. Его арестовали и посадили в тюрьму. Несколько недель этот одержимый, прильнув лицом к прутьям решетки, выкрикивал мятежные призывы, требуя превратить свинскую земную помойку в пригодное для жизни место. Наконец, в один прекрасный день, он вдруг понял, что единственный Бог, которого заслуживает наш век, это Христос самоустраняющийся. С тех пор он прячется в сердце некого бродяги на Таите, где никому не придет в голову его искать. После этого мессианского сна он проснулся среди ночи, разбуженный необычной, к тому же немецкой песней. Он протер глаза и увидел Миеву. С растрепавшимися волосами, в которых запуталась рыжая луна, Миева стояла, обратив свою наготу к фосфорицирующей белизне, не знавшей ни пределов, ни меры. Она пела. Наверное, и этой песни ее научил немецкий попа-этнолог. «Не знаю, что стало со мною, душа моя грустью полна, мне все не дает покою, старинная сказка одна». Сноска. Перевод Левика. Кону узнал стихи Гейны. Старинная сказка одна. Вот и все, что осталось от первой пироги и ее грибцов, ставших первыми Маури. На рассвете они сделали крюк, чтобы навестить Ренели Гофа. Безьен поддерживал его как мог, но бретонец все равно кипел. Транстропики построили настоящую обрядовую хижину для его конкурента в двух шагах от шоссе, а его легофа даже не внесли в список культурных достопримечательностей, возле которых должны останавливаться экскурсионные автобусы. Он сидел у себя в фары, раскрашенные с головы до ног, но приходили к нему только те, кого он сумел завлечь сам рекламными проспектами со своей фотографией. Его Вахины разносила их по гостиницам и совала в руки туристов. В довершение всего, поскольку папа явно не проявляли к нему особого интереса, местные крестьяне тоже перестали в него верить и являться с подношениями. Он обрушил на голову Кона страшный поток сетований и угроз. «Ты можешь мне объяснить, почему они поощряют этого проходимца, а меня бросают на произвол судьбы?» Что они против меня имеют? Еще год назад, как только приезжал какой-нибудь журналистишка, Безьен тащил его сюда, заплатив предварительно крестьянам, чтобы они пришли коснуться меня и поднести дары, хотел продемонстрировать, что на острове делается все для сохранения древних народных верований. А сейчас ничего. Крестьяне косятся. Им от меня теперь никакого проку, я не привлекаю туристов, не приношу деревне дохода. Чем я хуже того жулика? Что во мне не так? Достаточно было мельком взглянуть на беднягу Легова, чтобы понять, что в нем не так. Хотя он был весь размалеван самым варварским образом, ему не хватало таинственности. — Ты слишком много болтаешь, — ответил Кон. Если бы ты хоть изредка держал пасть закрытой, а не разорялся перед каждым встречным поперечным насчет любви к человечеству, разоружения, христианского милосердия и прочей чепухи, которую люди сто раз слышали, я уверен, что обезьян мог бы тебя использовать. Но ты, видимо, считаешь, что туристы специально едут на Таити послушать речи, которыми им прожужжали все уши дома. Тебе не хватает достоверности, Вот и все. Или ты считаешь американцев полными идиотами, способными поверить, будто таитянские тики для того и существуют, чтобы вещать о братстве между народами и ядерной угрозе? Это выглядит несерьезно. Но Легов обладал истинно бретонской твердолобостью, и Кон вдруг понял, посмотрев на его истощенное лицо, и искренние, сверкающие праведным гневом глаза, чего ему действительно не хватает и почему у него нет никаких шансов на успех. Он выглядел несерьезно, потому что был серьезен. Он хотел делать добро. Этот недотепа, выдававший себя за мошенника, оказался самозванцем. В глубине души он и вправду жаждал спасти мир, И несмотря на все его ухищрения, это было заметно. Такое скрыть не может никто, разве только гений. Икон высказался прямо без обиняков. Ты не годишься. Можешь сколько угодно разрисовывать себе физиономию, но это видно. Что? Что видно? А то, что ты пытаешься скрыть от людей свое человеческое лицо и что в день, когда на Муруро рванут эту водородную гадость, ты выможешь себе лицо дерьмом. С минуту Легов неистово боролся с собой. Но куда там? Это была чистая душа. — Да, выможу. Клянусь тебе, вымажу! заорал он оглушительным голосом, так что куры, копавшиеся в земле у его ног, бросились в рассыпную. Он сплюнул. Ладно, но тогда не жалуйся, что тебя не принимают всерьез. В роли Тики ты много на себя берешь. Думаешь, гиды из Клабмед поведут к тебе своих клиентов, чтобы ты их подчивал идеологическими передовицами из женских журналов? Люди не могут в тебя верить. Если ты считаешь, что полинезийский идол должен держать перед своими поклонниками пламенные речи в защиту мира, то ты просто ненормальный». Легов слушал со слезами на глазах. «Что ж теперь со мной будет? Я поговорю с Безьеном, у меня есть идея. Ему нужен человек». Кон был искренне возмущен. Легов выбрал самый живописный уголок острова, чтобы нарушить здешнюю гармонию прекраснодушными терзаниями, угрызениями совести и глупым мычанием, взывающим к человеческому достоинству. Вот уж поистине настоящий змей. Если он тут останется, может случиться землетрясение. Земной рай способен на что угодно, лишь бы выбросить отсюда этого зануду. Склон горы, казалось, ходил ходуном от взрывов ослепительных красок, бивших разноцветными фонтанами, пурпурными, желтыми, медно-красными, вокруг гигантских папоротников, которые словно простирали над ними руки, усмиряя отеческим жестом разгулявшуюся молодежь. Выше, в зарослях цезальпиней, звучал хрипловатый хор водопадов. А далеко внизу, за холмами, покрытыми гибискусами, орхидеями и гуаявами, за пальмовыми рощами, заслонявшими пляж, Крошечные рыбаки волокли по отмели сети, где уже бились сотни рыб, посылая серебристые отблески, мгновенно исчезавшие на фоне желто-зеленой воды. Высокая белая башня облаков поднималась от океана вертикально вверх, застыв неподвижно между дневным и вечерним ветром. Кон еще раз плюнул. Зачем явился сюда этот бретонец с лицом святого, которое он тщетно пытается скрыть под дикарской раскраской? Для покаяния уже слишком поздно, для человека — рано.